Глава шестнадцатая. Дьяволенок. Игры. Тридцать четыре. Из них в стартовом составе. Тридцать две. С игр на минут. Две тысячи восемьсот пятьдесят пять. Голы. Десять. Голевые передачи. Три. Желтые карточки. Восемь. Красные карточки. Ноль. Сезон 2012-2013 годов вышел для Антуана неоднозначным. Приведённая статистика не включает в себя матч Кубка короля, в котором он вышел в стартовом составе, провёл 77 минут и забил один мяч. Всего Гризман забил 11 голов, став третьим бомбардиром команды следом за Карлосом Велой и Манолем Агирече, отличившимися 14 и 15 раз соответственно. Ненадолго вернёмся в прошлое. 12 июля Антуан представляет новую форму Реал Сосъедада от Найки. Мероприятие проходило в конференц-зале Субьеты в присутствии спонсоров, одноклубников, сотрудников Реала и репортеров. Капитан Хаби Приета продемонстрировал бело-голубую полосатую футболку. Клаудио Браво – зеленую вратарскую форму. И Маноль Агеррече – выездную с оранжевой футболкой и черными трусами. как будто позаимствованную у Голландии времён Йохана Кройфа. Антуану досталась напоминающая о сборной Франции тренировочная экипировка цвета electric. Гризман, выделявшийся и новой причёской, был привычно улыбчив и пообещал множество необычных празднований. Новую форму впервые увидели в деле 14 июля в товарищеском матче против Эглантен Дандай. завершившимся убедительной победой Сан-Себастьянцев со счетом 15-0. Кроме встречи с Эйбором, клуб провел все свои контрольные игры против соперников из Франции, Лион и Бордо, и Италии, Модена, Парма, Варезе и Сиена. Оранжевая форма была опробована 20 июля на стад Павильон Блё, в Сен-Жан-де-Люзе. Реалу в тот день противостоял Лион. Конечно. Встреча была товарищеской, но седьмой номер баскского клуба вышел на поле крайне заряженным и на 62-й минуте открыл счет. Спустя 16 минут Микель Гонсалес на ровном месте подарил Леонсам мяч. И Джимми Бриан забил в контратаке. Игра завершилась в ничью 1-1. Лучшими в составе Реала были Гризман и уругваец Чори Кастро, пришедший летом из Мальорки. Баскская пресса воспевала великолепную форму француза. Но 67-й сезон клуба в Ла Лиге начался шокирующе. Домашним поражением от Барселоны со счетом 1-5. «Как и в прошлом сезоне, нам не хватало эффективности в завершении атак», заключил Монтанье. 30 августа состоялось долгожданное событие. Антуан продлил контракт с клубом. Ровно в полдень Левоногий футболист подписал новое соглашение, действующее до июня 2016 года. Стоя посреди поля Анаэты в голубой футболке, он заявил на камеру клубного телеканала: "Я очень рад и хочу, чтобы моё приключение здесь продолжалось. Мы обсуждали это почти год. В последний месяц у нас с президентом шли активные дебаты, и мы наконец смогли прийти к компромиссу". Я счастлив остаться в Реале. Здесь мне хорошо, и, как я и говорил, я не хочу никуда уходить. Мне ещё многому предстоит научиться. Мы все как одна семья. Здесь в меня многие поверили. Здесь мне дали шанс проявить себя в примере. Президент клуба строит отличную команду, и я хочу быть её частью. На следующий день Реалу предстоял выездной матч с Мальоркой. Юному французу очень хотелось вернуться домой с тремя очками и особенно забить, ведь это стало бы идеальным способом отметить подписание контракта. Но воплотить планы в жизнь Антуану не удалось, и Баски проиграли 1-0. Все испытали дежавю. Реал побеждал дома, но раз за разом терпел поражение на выезде. 30 сентября Аккурат между очередными разочарованиями в матчах с Леванто и Бетисом, на она это играла баскская дерби, еще более ожидаемая, чем обычно. Почему? Из-за интереса Марсел объелся к Гризману прошлым летом и ответа раздраженного президента Аперибая. «Если нам позвонят по поводу Гризмана, мы не станем поднимать трубку». Подобные колкости разожгли дерби еще сильнее. не остался в стороне Игризман, сказавший в интервью, что не следит за Атлетиком и не смотрит его матчи. Болельщики Львов были в бешенстве, и их улюлюканье раздавалось по всему стадиону Сан-Мамес. Положение Реала осложнялось и неудачами в последних трёх выездах в Бильбао. Болельщики бело-голубых рассчитывали, что на этот раз их любимцы переломит ситуацию. Антуан услышал их молитвы, и открыл счет на 62-й минуте. А Карлос Велла удвоил преимущество с пенальти тремя минутами позже. Итог встречи 2-0. Победила, без сомнений, более прагматичная команда. Велла, уроженец мексиканского Канкуна, числился в клубе уже год. Изначально он перешел в Реал на правах аренды из Арсенала, а в июле был выкуплен окончательно за 3 миллиона евро. Виль стал идеальным партнёром для Антуана. Они были похожи телосложением, стилем игры, скоростью, видением поля. Они друг друга очень уважали, вспоминает Монтанье. У них было отличное взаимопонимание, и это помогало им на поле. Они были очень эффективны. В том сезоне они выглядели превосходно. К сожалению, как и в прошлом сезоне, за успехом в дерби Последовали два домашних поражения в матчах с Атлетико и Испаньолом. Поклонники клуба вновь были недовольны. Начались призывы к отставке Монтанье. 11 ноября клубу было необходимо одержать верх над Малагой, чтобы не опуститься в зону вылета. Антуан Гризман не принял участие в матче из-за мышечного повреждения. Он пропустил вторую игру подряд. Его партнёрам удалось победить Благодаря голам Велы и Приета. А Реал наконец-то начал демонстрировать привлекательный футбол. Для самого же Антуана все было не так здорово. Если не принимать во внимание гол престижа в матче с Кордовой, который не спас Реал от вылета из Кубка Испании, засуха Антуана продлилась несколько месяцев. Жители Сан-Себастьяна дали Гризману прозвище Дьяволенок, которое до него носил Роберто Лопесу Фарте. выступавший в Реал Сосьедаде, Атлетико и Бетисе в 1970-х и 1980-х годах и забивший 128 голов в примере. У Фарта получил кличку на турнире в Монако, где он выступал вместе с юношеской сборной Испании перед князем Ренье III. Глядя на игру атакующего полузащитника, Ренье воскликнул: "А это что за дьяволёнок?" Об этом услышал журналист Хасе Мария Гарсия. Прозвище прижилось. По мере взлёта Антуана, его всё чаще сравнивали с Уфарте. Всякий раз, когда академия Реала выпускает маленького левонорогого футболиста, его сравнивают со мной и начинают звать евалёнком. Говорит Уфарте, попивая сок в старом районе Сан-Себастьяна. Но должен признать, что Антуан значительно лучше большинства тех, кто играл в моё время. Он бьёт сильнее, чем бил я, и превосходит меня в нападении. Но дело не только в этом. Он отлично строит игру команды, создает свободные зоны и моменты для партнеров. Кроме того, он очень боевитый. Если у него не выходит забить, то он продолжает пытаться до тех пор, пока ему не улыбнется удача. 10 февраля 2013 года Гризман наконец сумел отличиться, вколотив мяч, в ворота Сарагосы на стадионе Ромаредо. Его команда победила 2-1. Матч стал поворотной точкой в сезоне, и Реал наконец-то начал путь наверх. После этого Антуан сравнял счет во втором дерби сезона, закончившимся победой Реала на Сан-Мамес со счетом 3-1. Затем последовали дубли в успешных матчах против Валья Далида и Малаги, а увенчал сезон единственный гол в выездной встрече против Депортиво в последнем туре примеры. Этот гол позволил Реалу подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы и пробиться в Лигу чемпионов. Баски опередили Валенсию на одно очко благодаря поражению Летучих мышей в матче с Севильей. 10 лет ожидания и бело-голубые снова в Европе. Это достижение стало вишенкой на торте по итогам сезона, достойного торжества. Его первая часть прошла ещё на поле, на глазах у приехавших в Лакарунью болельщиков. Вторая – в раздевалке, где Асьер Ильяр Раменди и Иньиго Мартинес выполнили обещание и побрились на лосо. Дальше было мероприятие в отеле с речами, выступлениями руководителей, танцами и песнями. Но и на этом празднования не завершились. Целый ряд игроков отправился на Ибицу, где Дани Эстрада проводил свой мальчишник. Не стоит и говорить, Что главным героем вечера стал Антуан. Ему даже удалось сделать селфи с Марио Гёцце, недавно перешедшим из Дортмундской Боруссии в Баварию. Антуан обаятельный, щедрый и яркий дивалёнок. На его лице постоянно сияет улыбка. Он всегда в хорошем расположении духа. С своей естественностью и чувством юмора он поднимает настроение и партнёрам. В раздевалке он всё время танцевал И пародировал популярных певцов и рэперов. За ним было очень весело наблюдать. Но прежде всего, он был выдающимся игроком, настоящим трудягой, серьёзно относящимся к тренировкам и популярным в коллективе, рассказывает Монтанье. 4 июня 2013 года, когда празднество на Ибице было в самом разгаре, Монтанье покинул Реал Сосьедад. Он провёл в Сан-Себастьяне два прекрасных сезона и отлично поработал с молодыми игроками. Но предложенный контракт его не устроил. По его словам, предложение было так себе. Вместо этого он предпочёл отправиться в Рен, и пути двух французов разошлись.